Глава 24 Эллин Национальный парк Португалия, октябрь 2021 года. Я иду в лагерь. Элин резко распахивает глаза. Через пару мгновений зрение фокусируется на Айзике. В джинсах и тонкой голубой ветровке он уже полностью одет и собран. Который час? Хриплым спросонья голосом интересуется она. «Начало второго. Можешь остаться, если хочешь». Он улыбается, и в уголках усталых глаз собираются морщинки. «Такие идеи всегда звучат прекрасно, пока тебя не вытаскивают из постели посреди ночи». Заставив себя сесть, Эллен подавляет зевок. «Нет, я иду. Надо только собраться. Кофе есть?» Снова улыбнувшись, Айзек достается столешницы за спиной дымящуюся кружку и вручает ей. «Спасибо!» Эйлин делает глоток, потом еще один, и сразу ощущает приятный пинок кофеина. Но как только усталость начинает рассеиваться, она сменяется беспокойством. Пока они пробираются мимо лагеря к лесу, их окружает кромешная тьма. Фонарь выключен. И Эйлин не видит Айзека, только слышит его тяжёлое дыхание, доломающееся под ногами ветки. Добравшись до места, Айзек сразу же ныряет в лес, а Эйлин осматривает лагерь. Он тихо неподвижен, видны лишь силуэты трейлеров. Её взгляд смещается влево, к обгорелому остову фургона Брайди. «Эйлин?» — вырывает её из размышлений голос Айзека. «Иду». Включив налобный фонарик, она отодвигает ветки и следует за братом в лес. Луч света разгоняет густую темноту. В поле зрения появляются яркие лоскуты лесной подстилки, листва и сосновые иголки, трава и колючие кустарники. Она останавливается рядом с айзиком. «Где хочешь начать?» «Здесь. Давай будем двигаться слева направо» но больше не углубляться в лес. Вряд ли обломки могли отлететь дальше. Айзек наклоняется и подбирает кусок пластмассы. Здесь повсюду обломки трейлера. Эйлин направляет луч налобного фонаря на вытянутый кусок пластика, оплавившийся на конце. Невозможно определить, что это. Метр за метром они пробираются сквозь подлесок. Идти тяжело. Свет фонарей ненадежен и зависит от наклона головы, его поглощает чаще. «Нашла что-нибудь?» Айзек разворачивается, и свет его фонаря на мгновение ослепляет Эйлин. Она моргает. «Нет, только куски фургона. Металл и пластик. Несколько клочков горелой бумаги, и всё. Я...» Она умолкает, когда раздаётся какой-то звук. «Не шорох животного». А более громкий и четкий треск ветвей. Элин прислушивается, звук повторяется. Только теперь громче. Она вспоминает то, что видела раньше. Нет. Глухой стук лопаты о землю. Чувствуя, как подмышки щекочет пот, Эллин заставляет себя обернуться. Луч фонаря скачет по кустам, вычерчивая контуры и тени. Никого не видно, но она что-то чует. Безошибочно улавливает, как кто-то на нее смотрит. Словно срабатывает шестое чувство. Когда-то она читала об этом, но осталась разочарована. Исследование показывало, что ощущение, будто на тебя кто-то смотрит, всего лишь защитный механизм. Без малейших доказательств люди думают, будто кто-то на них смотрит, когда никого не видят. Защитный механизм, да и только. И все же она с трудом задает вопрос. «Ты слышал?» «Что?» — Айзек оборачивается. «Похоже, мы не одни». Айзек обшаривает взглядом лес вокруг и качает головой. «Ничего не вижу. В такое время, наверное, какие-нибудь животные». Элин колеблется. Опять становится тихо. Не слышно ничего, кроме движений Айзека и крика далёкой птицы. Выдохнув, Эйлин отгоняет тревожные мысли. Они с Айзеком сворачивают направо, к следующему участку. Здесь обломков меньше, и это вполне логично, учитывая местонахождение фургона. Через несколько метров что-то привлекает её внимание. Травы и папоротники, примяты и поломаны — Словно через подлесок протоптана тропинка. Элин зовет Айзека. «Кто-то тут ходил. Отсюда ведь некуда идти, верно?» «Помимо тех мест, куда ведет нормальная тропа, некуда?» Он морщится, разглядывая тропинку. «Наверное, кто-то предпочитает окольные пути, чтобы никто не видел, как он покидает лагерь». Элин кивает ощущая, как по спине пробегает холодок. Она и сама не понимает, почему ей так не по себе. Может, кому-то понадобился путь для бегства, а враждебность, которую она почувствовала, распространяется не только на чужаков, но и на обитателей лагеря. Следующие десять минут не приносят ничего, кроме очередных металлических обломков. А еще куска детского полосатого комбинезона — туалетных принадлежностей, подушек от мебели и кухонной посуды. Движение Айзека становится громче и хаотичнее. Чувствуется накопившееся раздражение. «Слушай», — говорит она, подходя ближе. «Это была хорошая идея, но мы понимали, что шансы невелики. Они наверняка уже избавились от очевидных улик». «Ты права», — он пинает землю. Мне просто хотелось удостовериться, что я посмотрел под каждым камнем. Так и есть. Пен и не ожидал чего-то большего. Кивнув, Айзек ещё раз осматривает всё вокруг. Ладно, давай на этом заканчивать. Они выключают налобные фонарики и огибают лагерь по периметру, держась ближе к лесу. Когда проходят мимо первого трейлера, Айзек резко останавливается в нескольких шагах от задней двери. «Мы вроде решили не приближаться», — напоминает Эйлин. «Я кое-что заметил». Опустившись на колени, Айзек снова включает фонарик. «Посторожи». Он изучает что-то вне поля её зрения, а потом ныряет вперёд и вытягивается, пытаясь достать что-то за колесом фургона. Эйлин напрягается поднимая взгляд от борта фургона к зияющему провалу окна. «Фургон Неда?» Если Айзек резко повернется, его налобный фонарик окажется точно напротив окна. Мучительно медленно тянутся минуты. Озираясь по сторонам, Эллин следит за каждым звуком, который издает Айзек, за каждым мерцанием фонаря. За их спинами загадочный лес. В тусклом свете налобного фонарика Айзека Виден лишь первый ряд деревьев. Там может притаиться кто угодно и наблюдать за ними. Проходит еще одна долгая минута. Эллин слышит лишь стук пульса в ушах. Она уже собирается поторопить брата, что-то сказать. Как вдруг раздается громкий шорох. «Я кое-что нашел!» Айзек встает с чистым полиэтиленовым пакетом в руке. Поправив фонарик, направляет его на пакет. Жёсткий диск. Эллин бросает ещё один взгляд на окно. Да, но мы не можем просто брать что угодно. Он может кому-то принадлежать. Я сказал бы то же самое, если бы не обнаружил вот это. Айзек вытаскивает из пакета маленький картонный бумажник и с мрачным видом протягивает ей. Здесь фотографии. Фотографии Кир.